Глава 11. Татьяна Никифорова. Я возвращалась с работы в приподнятом настроении. Сама не знаю почему. Приезд родителей, конечно, стал полной неожиданностью, но я искренне ему радовалась. Мы давно не виделись, а мне хотелось бы проводить с ними больше времени. Паши весь день не было в офисе, но я не обижалась за пропущенный обед. Правда, и сама обедать не пошла. Она попросила девчонок захватить мне бутербродов. Но Павел, начальник, у него дела. И потом он позвонил и извинился. Так что к чему обижаться? Переступила порог родной квартиры и с удовольствием втянула воздух носом. Пахло мандаринами и тортом. Сразу понятно, что мамуля растаралась. Значит, нас ждёт праздничный ужин. Танеуша, Мама выглянула в прихожую. «Ну, наконец-то! Уже ради приезда родителей могла бы и отпроситься пораньше. Не у кого было отпрашивать сама. Павел весь день на встречах, а у меня работы много». «Павел, да?» — прищурилась мама. «Ну-ну, ты что застыла на пороге, как не у себя дома? Проходи, я приготовила твой любимый салатик, пюре, тортик испекла». «Папа там что-то в гостиной смотрит, сейчас и его позовём, только сначала пошушукаемся». «Пошушукаемся?» Первое подозрение прозвенело звоночком, но я прошла в спальню, переоделась в домашний халатик и уже собиралась идти на кухню, когда мама перехватила меня в дверях. «Танюша, давай поговорим». «А может, после ужина?» взмолилась я. Есть хотелось очень. Нет, сейчас присядь. Что-то мне не по себе. Но я всё-таки села на кровать, а мама замерла напротив. Татьяна, с каких пор ты встречаешься с Павлом? Что? Я уставилась на маму, не понимая, что она имеет в виду. Не притворяйся, и слепому очевидно, что между вами что-то есть. Он так на тебя смотрит, да и ты на него, что уж таить. Поэтому, дочь, я жду ответа. Ты же говорила о твой начальник деспот и изувер. Так с каких пор он утром выходит из твоей квартиры? «Мама, Паша, не мой парень», — пыталась сопротивляться я. «Он мой начальник и друг. Мы стали больше общаться с начала года, как-то так вышло». А вчера он остался у меня, потому что поссорился с родителями. Да, конечно. Так я и поверила. Вот что, дочка. Мы с отцом редко у тебя бываем, так что я хочу быть уверена, что этот твой паучище тебя не обижает. Так ему и передай, что жажду познакомиться поближе. И посмотрим, что он ответит. Давай. Пришлось браться за телефон. Я напечатала: Паша, У меня проблемы. Мама решила, что ты мой парень. Теперь рвётся познакомиться с тобой поближе. Ответ ожидала в настоящем ужасе, но вот наконец пиликнуло сообщение. Ничего, пусть так и думают. Передай, что завтра приду на ужин. Мы квиты. Ура! Мне не придётся краснеть перед мамой, и потом пусть лучше думают, что у меня есть парень. Меньше станет вопросов, а потом сообщу, что мы расстались. Конечно, обманывать нехорошо, но мама не оставила мне выбора. Паша пишет, что завтра приедет на ужин. Передала маме содержание СМС. Отлично. Она засияла, как новогодняя гирлянда. Ни о чём не беспокойся, я всё приготовлю сама, тем более что ты на работе. Что он любит? Утку. ляпнула я. Пусть будет утка. Ты главное купи красивые салфетки. Пригодятся, а то у тебя в доме ничего не найдёшь. Хотя нет, вы, наверное, приедете вместе, так что я всё куплю сама. Наконец-то моя дочь решила познакомить меня с парнем. Идём ужинать, Танчка. Заодно обсудим меню. И потащила меня на кухню. К нам присоединился папа. А мама огласила такой список блюд, что я начала побаиваться за здоровье Паши, как бы после ужина не отправили сразу в больницу. Но маму было уже не остановить, поэтому оставалось только надеяться, что всё пройдёт хорошо. Утром же меня ждала ещё одна новость. Инна вернулась на рабочее место, поэтому я отправилась в родной отдел. Привычные дела и задания, повседневные хлопоты, Вот только поняла, что скучаю сильнее, чем могла бы ожидать. Постоянно оглядывалась, не появится ли знакомая фигура, при этом само появление Павла пропустила. Татьяна, за мной, скомандовал начальник и прошествовал к выходу. Что за новости? Что-то изменилось? Ужин отменяется. Мама меня убьёт. А спокойный Паша подождал меня у двери. "Я обещал тебе обед", улыбнулся он. "И держу слово". Сразу стало легче дышать. Мы перешли через дорогу к любимому мы для всех коле коллек ресторанчику "Пит". Я тоже иногда там обедала, но предпочитала кафе в самом здании офиса, где продавали вкусные блюда по более доступной цене. Внутри ресторанчик был очень уютным. Здесь всё ещё сверкали гирлянды, с потолка на светящихся ниточках свишивались звёзды, всё искрилось и переливалось. Мы выбрали столик у окна и заказали обед. Я решила, что хочу отбивную с рисом и овощами. Паша какую-то котлету с труднопроизносимым названием и тоже рис. Пирожное и кофе на десерт. Вот и отличный сытый обед. Я хотел поговорить по поводу сегодняшнего ужина, начал Паша, как только официант отошёл от столика. Да, ужин. Ты прости, что так получилось. Не понимаю, почему мама решила, что ты мой парень. Наверное, как и твоя, хочет, чтобы я как можно быстрее вышла замуж. Я понимаю. Не волнуйся. Тем более, ты помогла мне. Хороша помощь. Вздохнула я, вспомнив, благодаря каким событиям Паша ночевал у меня. Но гарантирую, что бывшие жених не появятся на пороге. Мы посмеялись, вспомнив явление Аники. Сейчас это выглядело даже весело. Как твои родители? спросила у Павла. Успокоились. Не знаю я, пришёл так поздно, что все уже спали, а ушёл рано, так что мы не разговаривали. Я вот что хотел спросить, Какие цветы любит твоя мама? Ой, не надо цветов, смутилась я. Не хватало ещё, чтобы он тратил деньги. Как это не надо. Приходить без цветов в дом к девушке неприлично. Так какие? Банально, розы, только не алые, а розовые. Запомню. Есть что-то, что мне надо учесть, чтобы твои родители не выставили меня за дверь. Они не выставят Представила себе эту картину и стала весела. Уж поверь, тем более ты маме и так понравился. Хорошо. Тогда я пораньше поеду домой, переоденусь и в 7 буду у тебя. Может, за тобой заехать на работу? Не стоит, замахала руками. Я хочу сама проверить, всё ли в порядке дома, а то мало ли что там мама придумала. Паша только посмеялся. Принесли наш заказ. И мы спокойно пообедали, а затем пошли обратно в офис. Знаешь, мне тебя не хватает, сказал вдруг Павел. Пойдёшь ко мне в ассистенты. Что? уставилась на него. Зачем? Давно хотел тебя повысить. Сначала думал назначить заместителем начальника какого-нибудь отдела, но теперь понимаю, что без тебя как без рук. Так как? Я Согласна. Отвела взгляд, а глупое сердце пустилось вскачь. Паша меня не хватает. Мы снова будем работать вместе. Конечно, обязанности прибавятся, но не думаю, что это сильно тебя пугает. Так что сейчас напишу приказы, и с завтрашнего дня перебирайся в соседний кабинет. Я выселю его обитателей. А может, не стоит выселять? Татьяна, не спорь. И так на меня глянул, что я мигом вспомнила, почему Павел Константинович получил прозвище «паук». Даже мороз пробежал по коже. Хорошо, как скажешь. Проще согласиться, чем выдерживать такой взгляд. Все-таки Павел оставался собой вне зависимости от того, что еще я о нем узнала. Вот только мне начал нравиться этот человек, несмотря на его недостатки. Подали десерт. С ним мы расправились быстро и вернулись в офис. Я привычно работала до 6, затем села в авто и поехала домой. Переступила порог квартиры и замерла с раскрытым ртом. У меня всегда было прибрано, но сейчас привычное жильё сияло от потолка до пола, как будто кто-то до блеска натирал все поверхности. Хотя, почему кто-то? Понятное дело, что мама. Да, сильно её поразила перспектива познакомиться с моим парнем поближе. Сама мама нашлась на кухне. Она что-то напевала под нос, помешивая соус в кастрюльке. А, Танючка, заметила меня. Быстренько переодевайся, скоро уже 7. И что? Как это и что? Твой Павел приедет. Ты должна поразить его в самое сердце. Марш надевать вечернее платье. Что, что? А надевать вечернее платье я как раз не собиралась. Вместо этого надела обычное, в котором мне будет удобно встречать гостей. Пусти и совсем не вычерная. На глаза маме показываться опасалась, поэтому тихонько прошмыгнула в гостиную. Папа был там, сидел на диване и читал газету. А, дочка. Здравствуй. отвлёкся на моё появление. На него мама натянула белую рубашку и брюки. Интересно, где только взяла? Сомневаюсь, чтобы родители везли ко мне что-то торжественно нарядное. Здравствуй. Я села рядом. Волнуешься? Ничего ты от него не скроешь. Не переживай. Не съедим мы твоего жениха. Папа, он мне не жених. Не хватало ещё, чтобы родители завели разговор о свадьбе. Да, да, конечно. Я всё понимаю, дочка. Сейчас молодёжь предпочитает свободные отношения. Вот только поверь мне, всё равно надо выходить замуж. Это добавляет ответственности, знаешь ли. Кому? Пап, сейчас штампом в паспорте никого не удивишь. А у нас с Пашей не настолько близкие отношения, чтобы говорить о свадьбе. «Еще недавно ты и вовсе отрицала, что между вами что-то есть», — подловил. «Но, увы, между нами действительно ничего не было. Хорошо, что Паша вообще согласился приехать и не поставил меня в неудобное положение». «И тем не менее, все не так уж серьезно». «Зря», — ответил папа. «Паша твой мужик неплохой». симпатичный при должности. Вон, даже при вашем несерьёзно с нами согласился познакомиться и поужинать. Чего ещё тебе надо? Не знаю, пожала плечами. Действительно. Чего же ещё? Ну, отношения зависят от двоих, а не только от моего желания. По крайней мере, я перестала думать, что все мои чувства самовнушение. Стоило признать, что гадание тут ни при чем. Дело было в самом Павле, на которого до этого я смотрела несколько... однобоко. А сейчас глаза открылись, и оказалось, что он лучше, глубже, добрее. Или это я уже его идеализирую? «Ты с таким лицом думаешь о нем», — заметил папа. «Хочешь сказать, что ничего к нему не чувствуешь?» Я промолчала. Можно лгать себе, а родителям не стоит. Тем более, что раздался звонок в двери, и я поспешила открыть. Мама тут же вылетела за мной, на ходу снимая фартук. Я распахнула дверь и замерла, потому что Паша был не один. За его спиной маячили Таисия и Константин, причём оба не выглядели слишком уж радостными. Что они вообще здесь делают? Здравствуй, Таня. Паша натянуто улыбнулся и протянул мне букет белых роз. А у нас небольшой сюрприз. Когда мама с папой узнали, что твои родители в городе, они решили использовать эту возможность и познакомиться. Я рада. Наверное, моя улыбка получилась ещё более жалкой, чем у Паши. Таня, ты почему держишь гостей на пороге? вмешалась мама. Проходите, пожалуйста. Ирина Сергеевна, это вам. Паша протянул ей букет. Ой, мои любимые. Мама радостно приняла цветы. Как вы угадали? Волшебство, усмехнулся мой начальник. Мама, папа, знакомьтесь. Это Ирина Сергеевна, мама Тани. А это мои родители Таисия Ивановна и Константин Фёдорович. А что же вы Гену с собой не взяли? спросила я. Брат ушёл куда-то, пока не возвращался и звонок сбросил. Понятно. Значит, Гена предпочёл развлечения вечером в семейном кругу. И хорошо, потому что моя квартира вдруг показалась мне удивительно маленькой, такой крохотной, что с трудом может поместить всех гостей. Приятно познакомиться. Таисия Ивановна изучала маму так пристально, будто это им предстояло пожениться. Взаимно очень рада. Такой приятный сюрприз, заверила та. Раздевайтесь, вешайте верхнюю одежду на вешалку и проходите в гостиную. Шурик, у нас гости. Появился папа. Последовал новый круг знакомств, а я тихо паниковала. Хотелось спрятаться, зарыться с головой. Вот только куда бежать из собственного дома? Извини, прошептал Паша, когда родители скрылись в комнате. Ничего, ответила я, хотя на самом деле было жуть как страшно. Всё в порядке. Самая распространённая ложь. Но что ещё можно сказать? только улыбнуться и сделать вид, что безгранично счастлива из-за визита дорогих гостей. А там будь что будет.